Книга восьмая. Глава первая. Экюб, превратившаяся в Сухой лист. Грангуар и весь двор чудес были в смертельной тревоге. Уже больше месяца никто не знал, что случилось со Смиральдой и куда девалась ее козочка. Исчезновение Смиральды очень огорчало герцога египетского и его друзей-бродяг. Исчезновение козочки удваивало скорбь Гренгуара. Однажды вечером цыганка пропала, и с тех пор она как в воду канула. Все поиски были напрасны. Несколько задир-эпилептиков подразнивали Грангуара, уверяя, что встретили ее в тот вечер близ моста Сен-Мишель вместе с каким-то офицером. Но этот муж, обвенчанный по цыганскому обряду, был последователем скептической философии. И к тому же он лучше, чем кто бы то ни было знал, насколько целомудрена была его жена. По собственному опыту он мог судить о той неодолимой стыдливости, которая являлась следствием сочетания свойств амулета и добродетели цыганки. И с математической точностью рассчитал степень сопротивления этого возведенного в квадрат целомудрия. И так в этом отношении он был спокоен. Следовательно, объяснить себе исчезновение Смиральды он не мог. Это причиняло ему глубокое горе. Он даже похудел бы, если бы только это было возможно. Он все забросил, вплоть до своих литературных занятий. Даже свое обширное сочинение «De figuris regularibus et irregularibus» «О фигурах правильных и неправильных» латинский – которые собирался напечатать на первые же заработанные деньги. Он просто бредил книгопечатанием с тех пор, как увидел книгу Гуга де Сен-Виктора «Гидаскаликан» «Учение греческий», напечатанную знаменитым шрифтом Винделена Спирского. Однажды, когда он, полный уныния, проходил мимо башни, где находилась судебная палата по уголовным делам, Он заметил группу людей, толпившихся у одного из входов во дворец правосудия. «Что там случилось?» — спросил он у выходившего оттуда молодого человека. «Не знаю, сударь!» — ответил молодой человек. «Болтают, будто судят какую-то женщину, убившую военного. Кажется, здесь не обошлось без колдовства. Епископ и духовный суд вмешались в это дело, и мой брат, архидиакон Жазаский, не выходит оттуда». Я хотел было потолковать с ним, но никак не мог к нему пробраться. Такая там толпа. Это очень досадно, потому что мне нужны деньги. — Увы, сударь, — отвечал Грангуар, — я охотно одолжил бы вам денег, но ежели карманы моих штанов и прорваны, то отнюдь не от тяжести монет. Он не осмелился сказать молодому человеку, что знаком с его братом-архидиаконом к которому после встречи в соборе он так и не заглядывал. Эта небрежность смущала его. Шкаляр пошел своим путем, а Грангуар последовал за толпой, поднимавшейся по лестнице в зал суда. Он был того мнения, что ничто так хорошо не разгоняет печали, как зрелище уголовного судопроизводства. Настолько потешна глупость, обычно проявляемая судьями. Толпа, к которой присоединился Гренгуар, несмотря на сутулоку, продвигалась вперед, соблюдая тишину. После долгого и нудного пути по длинному сумрачному коридору, извивавшемуся по дворцу словно пищеварительный канал этого старинного здания, он добрался, наконец, до низенькой двери, ведущей в зал, который он, благодаря своему высокому росту, мог рассмотреть поверх голов волнующейся толпы. В обширном зале стоял полумрак, отчего он казался еще обширнее. Вечерело, высокие стрельчатые окна пропускали лишь слабый луч света, который газ прежде, чем достигал свода, представлявшего собой громадную решетку из резных балок, покрытых тысячей украшений, которые, казалось, смутно шевелились во тьме. Кое-где на столах уже были зажжены свечи, озарявшие низко склоненные над бумагами головы протоколистов. Переднюю часть зала заполняла толпа. Направо и налево за столами сидели судейские чины, а в глубине, на возвышении, с неподвижными и зловещими лицами, множество судей, последние ряды которых терялись во мраке. Стены были усеяны бесчисленными изображениями королевских лилий. Над головами судей можно было смутно различить большое распятие, а по всему залу копья и алебарды, на остриях которых пламя свечей зажигало огненные точки. «Сударь», — спросил у одного из своих соседей Гренгуар, — «кто эти господа, расположившиеся там, словно прилаты на церковном соборе?» «Сударь», — ответил сосед, — «направо это советники судебной палаты» а налево — советники следственной камеры. Нишичины в черном, высшие в красном. — А кто это сидит выше всех? Вон тот красный толстяк, что обливается потом. — Это сам господин председатель. — А те бараны позади него? — продолжал спрашивать Грангуар, который, как мы уже упоминали, недолюбливал судейское сословие. — Быть может, это объяснялось той злобой, которую он питал ко дворцу правосудия, со времени постигшей его неудачи на драматическом поприще. А это все докладчики королевской палаты. А впереди него вот тот кабан. Это господин протоколист королевского суда. А направо этот крокодил. Мэтр Филипп Лилье, чрезвычайный королевский прокурор. А налево вон тот черный жирный кот. Мэтр Жак Шармалю, королевский прокурор духовного суда, и господа члены этого суда. И «Еще один вопрос, сударь», — сказал Грангуар, — «что же делают здесь все эти почтенные господа?» «Они судят». «Судят? Но кого же? Я не вижу подсудимого». «Сударь, это женщина. Вы не можете ее видеть. Она сидит к нам спиной, и толпа заслоняет ее». «Глядите, она вон там, где стража с бердышами». «Кто же эта женщина? Не знаете ли вы, как ее зовут?» «Нет, сударь, я сам только что пришел. Думаю, что дело идет о колдовстве, потому что здесь присутствуют члены духовного суда». «Итак, — сказал наш философ, — мы сейчас увидим, как все эти судейские мантии будут пожирать человечье мясо». Что ж, это зрелище не хуже всякого другого. — Сударь, — заметил сосед, — не находите ли вы, что у мэтра Жака Шармалю весьма кроткий вид? — я не доверяю кротости, у которой вдавленные ноздри и тонкие губы, — ответил Грангуар. Здесь окружающие заставили собеседников умолкнуть. Давалось важное свидетельское показание. — Государь мои! Повествовала, стоя посреди зала старуха, на которой было накручено столько тряпья, что вся она казалась ходячим ворохом лохмотьев. «Государь мои, все, что я расскажу, так же верно, как верно то, что я зовусь Флордель, что 40 лет я живу в доме на мосту Сан-Мишель, супротив тасен -Каяра, красильщика, дом которого стоит против течения реки, и что я аккуратно выплачиваю пошлины, под и налоги». Теперь я жалкая старуха, а когда-то была красавицей и девкой, государь мои. Так вот, давненько уж мне люди говорили, «Флурдель, не крути допоздна прялку по вечерам! Дьявол любит расчесывать своими рогами кудель у старух!» Известно, что монах-привидение, который в прошлом году показался возле Тампля, бродит нынче по сете. «Берегись, Флурдель, как бы он ни постучался в твою дверь!» И вот как-то вечером я приду, и вдруг кто-то стучит в мою дверь. «Кто там?» — спрашиваю я. Ругаются. Я отпираю. Входят два человека. Один черный такой, а с ним красавец-офицер. У черного только видать, что глаза горят, как уголья. А все остальное закрыто плащом до да шляпой. Они говорят мне «комнату Святой Марты». А это моя верхняя комната, государь мои, самая чистая из всех. Суют мне и кю. Я прячу и кю в ящик, а сама думаю, на эту монетку завтра куплю себе три бухи на Глориетской бойне. Мы поднимаемся наверх. Когда мы пришли в верхнюю комнату, я отвернулась. Смотрю, черный человек исчез. Удивилась я, а красивый офицер, видать, знатный барин, воротился со мной вниз и вышел. Не успела я напрясть четверть мотка, как он идет назад с хорошенькой девушкой, прям куколкой, которая была бы краш солнышка, будь она понарядней. С нею козел, большущий козел, не то белый, не то черный, этого я не упомню. Он-то и навел на меня сомнение. Ну, девушка, это не мое дело. А вот козел... Не люблю я козлов, за их бороду да за рога. Не дать не взять мужчина и, кроме того, от них так и разит шабашем. Однако я помалкиваю. Я ведь получила свое икю. Ведь, правильно я говорю, господин судья, проводила я офицера с девушкой наверх и оставила их наедине, то есть с козлом, а сама спустилась вниз и опять села прясть. Надо вам сказать, что дом у меня двухэтажный. Задней стороной он выходит к реке, как и все дома на мосту, а окна на первом и втором этаже открываются на воду. Вот, значит, я приду. Не знаю почему, но в мыслях у меня все монах-привидение. Должно быть, козел мне напомнил про него. Да и красавица была не по-людски одета. Вдруг слышу наверху крик, что-то грохнулось опал, распахнулось окно. я подбежала к своему окну на нижнем этаже и вижу, пролетает мимо меня что-то темное и бултых в воду, Вроде как привидение в рясе священника. Ночь была лунная, я очень хорошо его разглядела. Оно поплыло в сторону Сите. Вся дрожа от страха, я кликнула ночную охрану. Господа дозорные вошли ко мне, и, так как они были выпивши, то, не разобрав, в чем дело, прежде всего поколотили меня. Я объяснила им, что случилось. Мы поднялись наверх, и что же мы увидели? Бедная моя комната вся залита кровью. Капитан с кинжалом в горле лежит, растянувшись на полу. Девушка прикинулась мертвой, а козел мечется от страха. «Здорово!» — сказал я себе. «Хватит мне теперь мытья на добрых две недели. Придется скоблить пол. Вот напасть!» Офицеры унесли бедный молодой человек. То же самое и девушку, почти совсем раздетую. «Но это еще не все!» «Худшее еще впереди. На другой день хотела взять тикю, чтобы купить требухи, и что же? Вместо него я нашла сухой лист!» Старуха умолкла. Ропот ужаса пробежал по толпе. «Привидение, козел, все это попахивает колдовством», — заметил один из соседей Грангуара. «А сухой лист?» — подхватил другой. «Несомненно», — добавил третий, — «Колдунья столкнулась с монахом-привидением, чтобы грабить военных!» Сам Гренгуар склонен был признать всю эту страшную историю правдоподобной. «Женщина по имени Фалурдель, величественно спросил председатель. «Имеете вы еще что-нибудь сообщить правосудию?» «Нет, государь мой», — ответила старуха. «Разве только то, что в протоколе мой дом назвали покосившейся вонючей лачугой, а это слишком уж обидно. Все дома на мосту не бог весть как приглядные, потому что они битком набиты бедным людом. однако в них проживают мясники, а это люди зажиточные, и жены у них красавицы и чистюли». Судебный чин, напоминавший грангуару крокодила, встал со своего места. «Довольно», — сказал он. Прошу, господ судей, не упускать из виду, что на обвиняемый найден был кинжал. Женщина, именуемая Фалурдель, вы принесли с собой сухой лист, в который превратился Эйкю, данный вам дьяволом? — Да, государь мой, — ответила она. — Я отыскала его. Вот он. Судебный пристав передал сухой лист крокодилу, который, зловеще покачав головой, передал его председателю а тот, в свою очередь, королевскому прокурору церковного суда. Таким образом, лист обошел весь зал. «Это березовый лист», — сказал мэтр Жак Шармалю. «Вот новое доказательство колдовства». Один из советников попросил слова. «Свидетельница, два человека поднялись к вам вместе. Человек в черном, который на ваших глазах сначала исчез... А потом в одежде священника переплывал реку и офицер. «Который же из них дал вам кю? Старуха призадумалась на мгновение и ответила. «Офицер!» Толпа гудела. «Вот как», — подумал Грангуар, — «это заставляет меня усомниться во всей истории». Но тут вновь вмешался мэтр Филипп Лилье, чрезвычайный королевский прокурор. Напоминаю господам судьям, в показании, снятом с него у адра болезни, тяжелораненый офицер заявил, что когда к нему подошел человек в черном, у него сразу мелькнула мысль, не тот ли это самый монах-привидение, что призрак настоятельно уговаривал его вступить в сношение с обвиняемой, и на его капитана слова об отсутствии у него денег сунул ему ЭКЮ, которым вышеупомянутый офицер расплатился с Фалурдель. Следовательно, это ЭКЮ — адская монета. Такой убедительный довод, казалось, рассеял все сомнения Грангуара и остальных скептиков из числа присутствующих. «Господа, у вас в руках все документы», — добавил, занимая свое место, чрезвычайный королевский прокурор. Вы можете обсудить показания Фебе де Шатапера. При этом имя неподсудимая встала. Голова ее показалась над толпой. Грангуар, ужаснувшись, узнал Смиральду. Она была очень бледна. Ее волосы, некогда столь изящно заплетенные в косы и отливавшие блеском цехинов, в беспорядке рассыпались по плечам. Губы посинели, ввалившиеся глаза внушали страх фэп растерянно промолвила она, — где он? О, государи мои, прежде чем убить меня, прошу вашей милости, скажите мне, жив ли он? — Замолчи, женщина, — проговорил председатель. — Это к делу не относится. — О, жальтесь. ответьте мне, жив ли он, — вновь заговорила она, молитвенно складывая свои прекрасные схудалые руки, и слышно было, как цепи звеня скользнули по ее платью. — Ну, хорошо, — сухо ответил королевский прокурор. — Он при смерти. Довольна ты? Несчастная упала на низенькую скамью, молча, без слез, бледная, как восковая статуя. Председатель нагнулся к сидевшему у его ног человеку, вшитой золотом шапке, в черной мантии с цепью на шее и жезлом в руке. — Пристав, введите вторую обвиняемую. Все взоры обратились к маленькой двери, которая распахнулась и пропустила, вызвав сильнейшее сердцебиение у грангуара, маленькую хорошенькую козочку с вызолочными рожками и копытцами. Изящное животное на мгновение задержалось на пороге, вытянув шею, словно стоя на краю скалы, оно озирало расстилавшийся перед ним необозримый горизонт. Вдруг козочка заметила цыганку и в два прыжка, перескочив через стол и голову протоколиста, очутилась у ее колен. Тут она грациозно свернулась у ног своей госпожи, будто выпрашивая внимание и ласку. Но подсудимая оставалась неподвижной, и даже бедная Джоли не удостоилась ее взгляда. — Вот тена, — сказала старуха Фалурдель, — да ведь это то самое мерзкое животное. Я их отлично узнаю одну и другую. Тут слово взял Жак Шармалю. «Если господам судьям угодно, то мы приступим к допросу козы». Это и была вторая обвиняемая. В те времена судебное дело о колдовстве, возбужденное против животных, не было редкостью. В судебных отчетах 1466 года Среди других подробностей встречается любопытный перечень издержек по делу жилья Сулара и его свиньи, казненных за их злодеяние в Корбее. Туда входят и расходы по рытью ямы, куда закопали свинью, 500 вязанок хвороста, взятых в Марсанском порту, три пинты вина и хлеб, последняя трапеза осужденного, которую Братский с ним разделил палач. Даже стоимость прокорма свиньи — и присмотр за ней в течение 11 дней по восьми парижских денье в сутки. Иногда правосудие заходило еще дальше. Так, по капитуляриям Карла Великого и Людовика Благочестивого, устанавливались тихчайшие наказания для огненных призраков, дерзнувших появиться в воздухе. Прокурор Духовного суда воскликнул. «Если демон, который вселился в эту козу и не поддавался доселе никаким заклинаниям, собирается и впредь упорствовать в своих зловредных действиях и пугать ими суд, то мы предупреждаем его, что будем вынуждены требовать для него виселицы или костра». Гренгуар облился холодным потом. Шермалю, взяв со стола бубен цыганки, и определенным движением, приблизив его к козе, спросил, — «Который час?» Посмотрев на него смышлеными своими глазами, козочка приподняла золоченое копытце и стукнула им семь раз. Было действительно семь часов. Движение ужаса пробежало по толпе. Грангуар не выдержал. — Она губит себя! — громко воскликнул он. «Неужели вы не видите, что она сама не понимает, что делает?» «Тише вы там, мужичье!» — резко крикнул пристав. Жак Шермалю при помощи того же бубна заставил козочку проделать множество других странных вещей. Указать число, месяц и прочее, чему читатель был уже свидетелем. И вследствие оптического обмана, присущего судебным разбирательствам, Те самые зрители, которые, быть может, не раз рукоплескали на перекрестках невинным хитростям джали, были теперь потрясены ими здесь, под сводами Дворца Правосудия. Несомненно, коза была сам дьявол. Дело обернулось еще хуже, когда королевский прокурор высыпал на пол из кожаного мешочка, висевшего у джали на шее, дощечки с буквами. Каза тут же, своей ножкой, составила разбросанные буквы в роковое имя — Феб. Колдовство, жертвой которого пал капитан, казалось неопровержимо доказанным. И цыганка, эта восхитительная плесунья, столько раз пленявшая прохожих своей грацией, преобразилась в ужасающего вампира. Но сама она не подавала ни малейшего признака жизни. Ни изящные движения Джали, ни угрозы судей, ни глухие проклятия слушателей, ничто более не доходило до нее. Чтобы привести ее в чувство, сержанту пришлось грубо встряхнуть ее, а председателю торжественно возвысить голос. «Девушка, вы принадлежите к цыганскому племени, посвятившему себя чародейству. В сообществе с заколдованной козой, прикосновенной к всему судебному делу, Вы в ночь на 29 число прошлого марта месяца при содействии адских сил с помощью чары тайных способов убили, заколов кинжалом, капитана королевских стрелков Феба де Шатапера. Продолжаете ли вы это отрицать?» «О ужас!» — воскликнула молодая девушка, закрывая лицо руками. «Мой Феб! О, это ад!» «Продолжаете вы это отрицать?» — холодно переспросил председатель. «Да, отрицаю», — сказала она с силой и встала, сверкая глазами. Председатель поставил вопрос ребром. «В таком случае, как объясните вы факты, свидетельствующие против вас?» Она ответила прерывающимся голосом. «Я уже сказала. Я не знаю. Это священник». «Священник, которого я не знаю. Тот адский священник, который преследует меня». «Правильно», — подтвердил судья. «Монах-привидение». «О, господин, сжайтесь, я ведь только бедная девушка». «Цыганка», — добавил судья. Тут елейным голосом заговорил мэтр Жак Шермалю. «Ввиду прискорбного запирательства подсудимой, я предлагаю применить пытку». «Принято!» — ответил председатель. Несчастная задрожала с головы до ног. Однако по приказанию стражей, вооруженных бердышами, она встала и довольно твердой поступью, предшествуемая Жаком Шармалю и членами духовного суда, направилась между двумя рядами алибарщиков к небольшой двери. Дверь внезапно распахнулась и столь же быстро за ней захлопнулась что произвело на опечаленного Грангуара впечатление отвратительной пасти, поглотившей цыганку. Когда она исчезла, в зале послышалось жалобное блеяние. То плакала маленькая козочка. Заседание было приостановлено. Один из советников заметил, что господа судьи устали, и ждать окончания пытки слишком долго – Но председатель возразил ему, что судья должен уметь жертвовать собой во имя долга. — Строптивая, гадкая девка! — проворчал какой-то старый судья. — Заставляет себя пытать, когда мы еще не поужинали.